Мечта букиниста представляет Исходники, глава 1.0.10 Он приехал сюда несколько минут назад На эту темную улицу, уставленную баками с мусором Заваленную строительным хламом и прочими трущобными атрибутами Сидя в салоне новенького «Ягуара Спиди», Джет одной рукой постукивал по рулевому колесу в такт тихо играющей музыки, а пальцами другой массировал висок. Голова начала болеть несколько минут назад, практически одновременно с остановкой машины. Конечно же, одно не было связано с другим. Джет знал и причину боли, и средства от нее. Но воспользоваться средством он собирался... Джет посмотрел на часы. «Да». Через 4 минуты, максимум через пять, если транк по дороге притормозит, чтобы получше рассмотреть какую-нибудь шлюшку. Транк не задержался. В условленное время в конце пустынной безлюдной улицы показались фары, и вскоре два громадных джипа остановились в нескольких метрах от «Ягуара». Фары погасли, послышались щелчки открываемых и закрываемых дверей. К ним присоединился и хлопок двери Ягуара. «Привет, Транк!» — радушно поздоровался Джет, подойдя поближе. «Ты?» — с ненавистью и с изумлением воскликнул Транк. «Какого хера?» Одновременно спутники Транка выхватили оружие, направив его на начальника сетевой полиции. «А ты планировал увидеть здесь Джамбу с бандой байкеров и двумя килограммами кокаина?» Джет развел руками. «Транк, солнце!» «Извини, но тебя сдали». «Банально сдали с потрохами. «Джамба решил, что лучше потерять хорошего партнера, чем провести остаток жизни в райсе». Несколько секунд Транк молчал, осмысливая сказанное – А потом посмотрел на стены окружавших их домов и тяжело рассмеялся. «Значит, Джет, ты решил помочь Рубнону? Или ты уже их сотрудник? Ну, скажи ради интереса, сколько оперов ты притащил сюда для того, чтобы арестовать Транка?» «Я не собираюсь тебя арестовывать, солнце!» — улыбнулся Джет. «Я не помогаю тем, кто борется с незаконным оборотом наркотиков, и мне не нужны помощники для того, чтобы убить тебя. Заряд ты гавкал на меня в клубе. Мне не нравится такое неуважение». Один из людей Транка, держащий в руках включенный сканер, который был направлен на дом, шагнул к шефу и что-то прошептал ему на ухо. «Видишь, Транк?» — снова улыбнулся Джет. А ты не верил в то, что я один И знаешь, что мне больше всего нравится? То, что спан, не знает о том, что ты торгуешь наркотой Следовательно, кроме тебя и твоих шестерок Никто не в курсе, где ты сейчас находишься Они посмотрели друг другу в глаза Транк нервно хихикнул Ты шутник, Джет Ты смелый «Я даже сказал бы, ты самый наглый мусор из тех, кого я знаю, и я!» В следующее мгновение Джет бросился вперед. Что-то сверкнуло перед лицом Транка, и двое его вооруженных спутников, стоявших рядом с ним, упали, как подкошенные, на землю. Один из охранников попытался направить на джета автомат, но сетевик вырвал оружие из его рук и прикладом, в буквальном смысле слова, выбил бедняги мозги. Еще один выстрелил в джета, но попал в пустое место. Джет уже неуловимо быстрым движением метнулся ему за спину и приставил к ней дуло автомата. Раздалась очередь. Джет швырнул прошитый пулями труп охранника на транка, сбивая последнего с ног, и подпрыгнул вверх. Это было невозможно для человеческого тела. Джет оторвался от земли метра на два и, кувыркнувшись в воздухе ударом ноги, сломал шею еще одному боевику. Все было кончено в считанные минуты. Последнего боевика... Джет с огромной силой швырнул о стену дома, после чего поднял полуоглушенного транка с земли и прислонил к капоту джипа. Боль в голове постепенно усиливалась. Джет достал из-под рубашки пузырек и насыпал на тыльную часть ладони порошок. Привычным движением разделил небольшую горку на две части, вдохнул одну, потом вторую. Транк покачал головой и выдавил некое подобие улыбки. «Кто бы мог подумать!» Джет спрятал пузырек и достал из кармана платок. «У тебя кровь идет, Транк!» — сказал он и осторожно прижал платок к шее Транка. «Ты поцарапался!» «Кто бы мог подумать!» — повторил Транк. «Начальник сетевой полиции Имп...» Слуга закона сам вне закона. Ты же никому не скажешь, Джет дружелюбно подмигнул, стирая платком кровь с шеи Транка. Сам знаешь, эти борцы за правосудие, у них какая-то странная мораль. Поднимется шум, меня арестуют и снова отправят в Райсу, а я не хотел бы туда возвращаться. Транк посмотрел на Джета, а потом неожиданно расхохотался. Господи, Джет, ты сидел в Райсе? «Можно сказать, что там мне и поставили импланты!» Джет положил платок на капот джипа и хрустнул пальцами. «Реставрация мышц! Слышал про такое?» Транк покачал головой. Впрочем, имп явно не собирался рассказывать своей жертве подробности. «Мне было очень больно, дружище», — сказал Джет. «Мне было больно тогда, мне больно до сих пор. Ну, чем-то приходится жертвовать». «Я вижу, у тебя много вопросов, братишка. Извини, у меня совершенно нет времени рассказывать тебе свою историю. Сам понимаешь, много работы, и, ну и все такое». «И что ты собираешься делать?» — хрипло спросил Транк. «Жизнь — это такая штука», — сказал Джет, положив руку на плечо Транку. «Не каждому в конце пути светит хэппи-энд». Он повернулся и направился к Гуару а тело транка, сползшее по капоту на землю, смотрело ему вслед, остекленевшими глазами. Джет сел в машину, завел двигатель. Фары высветили картину недавней бойни, и сетевик какое-то время удовлетворенно смотрел на лежащие вокруг джипов трупы. Потом включил заднюю передачу, и «Ягуар», быстро набирая скорость, Помчался прочь, оставив на безлюдной улице Тела ядра боевого отдела клана сталкеров У начальника сетевой полиции действительно было очень мало времени И много дел, которые еще предстояло сделать Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф